Смутное время впервые и больно ударило по сонным русским умам, заставило способных мыслить людей раскрыть глаза на окружающие, взглянуть прямым и ясным взглядом на свою жизнь. У писателей того времени, у Келларя Палитсона, у Диека Тимофеева, у князя Хворостинина ярко просвечивает то, что можно назвать исторической мыслью, наклонность, вникнуть,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 С другой стороны, западное влияние приносило к нам понятия, направлявшие мысль на условия и удобство именно земного общежития и ставившие его усовершенствование самостоятельной и важной задачей государства и общества. Но для этого нужны были знания, каких не имело, и которыми пренебрегала Древняя Русь, особенно изучение природы,